Глава 8. Красота смерти. Несколько лет я жила вместе со своей бабушкой и её пожилыми двоюродными братом и сестрой в их большом доме в Риле, в северном Уэльсе. Пространство под крышей с широким козырьком было настоящим раем для дикой природы. Я привыкла слышать возню и трепыхание крыльев облюбовавших его летучих мышей, и одной тёплой приятной ночью Состоялось моё первое знакомство с одной из них. Лето тогда выдалось особенно жарким, и окна в спальне были открыты настежь, а шторы немного раздвинуты. Я проснулась от шума. Моя бабушка носилась по комнате со свёрнутым в трубочку журналом в руке, непонятно зачем размахивая им. Я уселась, протёрла глаза и к собственному изумлению увидела, что она гоняется за летучей мышью. Бедняжка случайно залетела в окно и теперь застряла под декоративным сводом спальни, мечась с умопомрачительной скоростью между препятствиями, главным из которых было оружие в руке моей бабушки. В её маленькой ручке свёрнутая газета была ничем не хуже дубины. Она ударила изо всей силы, и летучая мышь рухнула вниз. Я не знала, убила она её или только оглушила. Бабушка молниеносно подхватила безжизненное тельце, с и выбросила из окна. Успокоившись, она вернулась в тепло нашей огромной двуспальной кровати и вскоре уснула. Я лежала рядом с открытыми глазами, и мне было грустно. Почему она убивала всё, что ей не нравилось? Теперь-то я понимаю, что, будучи рождена и воспитана в Австралии, где всё может тебя убить, она попросту не могла оставить летучую мышь летать по спальне. Наверное, бабушка была убеждена, что она пила бы нашу кровь, пока мы спим. Сразу же после завтрака я со всех ног побежала вокруг дома к месту под окном нашей спальни. Летучая мышь лежала на земле неподвижно. Она была мертва. Я нагнулась, чтобы потрогать, немного побаиваясь, так как никогда не видела летучих мышей так близко. Её мех был невероятно мягким. Я приподняла крыло, и за кончик моего пальца зацепилась маленькая лапка с когтями». Меня поразило, что крыло летучей мыши на самом деле рука. Никаких перьев. Между тоненькими и длинными пальцами натянута тончайшая тёмная кожа. Это животное было невероятно прекрасно, и его смерть вызвала у меня слёзы. Я принесла мышь домой, обернула своими чистыми носками и спрятала в выдвижном ящике рядом с кроватью. Предыдущие несколько недель я старательно училась вязать. Так что сейчас подбежала к своей шерстяной сумке, распустила вязаный квадрат, на который у меня ушла целая вечность, и принялась обматывать голубую шерстяную пряжу вокруг крохотного тельца, пока у меня не получился кокон наподобие мумии. Затем я в одиночку проводила летучую мышь в последний путь до живой изгороди из фуксий, где похоронила её под качающимися багряными цветками, разрыв мягкую землю ложкой, которую спрятала в кармане. Беспричинная гибель этого чудесного крохотного создания навсегда осталась в моей памяти, и впервые в жизни я посчитала свою бабушку Веру Мэй не такой уж и идеальной. То, что случилось с этой летучей мышью, лежащей в шерстяном саване в 10 сантиметрах под землёй, произойдёт с каждым из нас. Романтика смерти, которая столь пресыщена искусство и поэзия ушедшей эпохи, преисполнена лжи. Однажды и вас, и меня ждёт участь этой летучей мыши. Мы превратимся в безжизненную плоть, кровь и кости, и удивительно сложные процессы в нашем организме остановятся. Наступит смерть. Я родилась в то время и в том месте, где существование Бога и значимость религии не вызывали ни у кого вопросов. Девочкой я регулярно посещала часовню и не сомневалась, что Иисус Христос умер за наши грехи. Казалось, для всех остальных это тоже было неоспоримым фактом. Хорошие люди попадали в рай, а плохие отправлялись в ад. Но столкнувшись в жизни со множеством других оттенков, я начала осознавать всю нелепость подобного деления на чёрное и белое. Ко мне постепенно приходило понимание, что жизнь сложная, запутанная и определённо несправедливая штука. и я не видела никакого логического объяснения загробной жизни с вечным существованием моей души. По логике вещей, единственной формой жизни после смерти является передача своих генов потомству. Однако, с другой стороны, бессмертие можно достичь, оставив после себя книги, произведения искусства или музыку. Я пришла к вере в то, что никакого бессмертия души не существует, и хотя переход был постепенным и незаметным, Я знаю, что закончу эту жизнь убеждённым, возможно, даже фанатичным атеистом. Я твёрдо уверена, что наша жизнь полностью объясняется химией и физикой, и наша физическая сущность будет переработана природой так же, как это происходило всегда. Ваше тело принадлежит только вам довольно небольшой отрезок времени, составляющие его элементы лишь одолжены из внешнего мира. И в конечном счёте вам придётся их вернуть обратно. Сущность, которую вы считаете собой, на самом деле сосредоточение экосистем, ставших домом для множества разных типов микроорганизмов. Когда ваш мозг и кровеносная система навсегда прекратят свою работу, вы умрёте. Однако полчища бактерий и грибов и даже клещи в ваших порах и черви в вашем кишечнике, если они у вас есть, какое-то время продолжат жить. Скорее после того, как кровь остановится в ваших сосудах, тело охладится до температуры места вашей гибели. Условия внешней среды окажут огромное влияние на то, что произойдёт с вами дальше. Кровь в капиллярах и венах, больше не проталкиваемая биением вашего сердца, осядет и растечётся, от чего цвет кожи изменится, появятся так называемые трупные пятна. Мышцы неизбежно застынут, сначала на лице, а затем и по всему телу. По мере того, как будут слипаться ваши мышечные волокна, так происходит мышечное окоченение. Ваше тело не умрёт всё сразу. Лишённый доступа кислорода, мозг перестанет функционировать в течение 3-7 минут. Однако остальному организму, чтобы за ним поспеть, могут потребоваться долгие часы. Клетки вашей кожи по-прежнему способны размножаться. И она будет продолжать свой рост ещё 24 часа после прекращения всех функций мозга. Самые же большие изменения произойдут внутри. Миллионы микроорганизмов, населяющих ваши внутренности, поддерживая при жизни нормальную работу тела и в особенности кишечника, изменят всё. Теперь, когда сердце больше не бьётся, а лёгкие не дышат, перестав распространять кислород, эти микроорганизмы зависещат от него. Быстро используют всё, что осталось. Они наполнят тело углекислым и другими газами. Ваши собственные клетки будут выделять ферменты, расщепляющие ткани. Такой процесс саморазложения называется аутолиз. Тем временем анаэробные микроорганизмы, то есть те, для которых кислород не просто не нужен, а является ядом, процветают и размножаются. Они першествуют на продуктах распада ваших клеток, постепенно распространяясь по сети кровеносных сосудов, представляющей для них удобную транспортную систему, разветвление которой доходит до всех ваших тканей и органов. Они питаются вашим телом, получая энергию и необходимые вещества из белков, углеводов и всех сложных соединений вашего организма. выделяя в процессе токсичные кислоты и газы наряду со многими другими продуктами своего обмена веществ. Зловонные газы, такие как сероводород, заполняют периферические кровеносные сосуды, внося свой вклад в отвратительный запах смерти. В ходе разложения в организме разрушаются удерживающие его вместе нити. Связи между клетками растворяются, и ваши органы и ткани превращаются в единое месиво. Процесс разложения зависит от множества разнообразных переменных, и на самом деле мы очень многого о нём по-прежнему не знаем. Моя работа раз за разом показывала, что, как в жизни двух одинаковых людей не бывает, так и в смерти мы тоже сильно отличаемся друг от друга. У одних тело разлагается медленнее, чем у других. Если на момент смерти вы принимали антибиотики, то велика вероятность, что разложение тела займёт относительно долгое время. Антибиотики от лёгочной инфекции, например, убивают и подавляют бактерии и микроорганизмы не только в грудной полости, но и в кишечнике. Если бактерии и другие обитатели вашего кишечника были истреблены лекарствами, то они не смогут участвовать в разложении организма изнутри. Температура местности, где погиб человек или где его тело бросили гнить, влажность воздуха вокруг, плотность прилегания одежды. Закопали тело на поверхности или глубоко в утрамбованной глинистой почве, а может и вовсе в сухом песчаном грунте. Все эти факторы повлияют на скорость разрушения тела. Постоянно предпринимаются попытки определить, что способствует ускорению или замедлению разложения. Однако этот процесс зависит от столь большого числа факторов, что слишком рискованно делать какие-либо выводы, не зная подробностей об условиях среды на момент смерти. Порой даже погребённые на одном кладбище тела в идентичных, казалось бы, условиях могут разлагаться с разной скоростью, и никто толком не знает, почему так происходит. В 1998 году, когда местного врача Гарольда Шипмана из Гайда под Манчестером арестовали по подозрению в убийстве своих пациентов, никто и предвидеть не мог всех всплывших в итоге ужасов и секретов. Шипману дали пожизненное за 15 убийств. Однако в ходе расследования были установлены личности 218 отдельных жертв, а по оценкам следователей, всего на его счету более 250 трупов. Для расследования потребовалось провести эксгумацию нескольких жертв Шипмена для более тщательного изучения, и фотографии, которые сделали на вскрытии, просто поразили меня. Я отчетливо помню фото забальзамированного мужчины всё так же одетого в свой фраг с галстуком-бабочкой. Он пролежал в земле многие годы, но его тело было практически нетронутым, и узнать его не составляло труда. Оставалось только гадать, разложится ли он когда-нибудь вообще, или же закачанная в похоронном бюро бальзамирующая жидкость сохранит его на тысячелетия, подобной египетской мумии. Содержимое других эксгумированных гробов сильно различалось. В одних вообще почти ничего не осталось — В других, захороненных намного раньше, останки весьма хорошо сохранились. Это было удивительно и необъяснимо. В ряде университетов процесс разложения человеческого тела становится очень популярной областью исследования. Она определённо интересует студентов, поступающих на факультет антропологии, которые мечтают стать тем самым экспертом, к которому обычно обращаются за помощью полиции. Конечно, было бы полезно уметь определять, сколько времени прошло с момента смерти человека, основываясь на степени разложения его тела. Однако из-за огромного количества влияющих на этот процесс факторов, вполне вероятно, что универсальная и хорошо прогнозируемая модель никогда не будет получена. Интерес к этой теме начали проявлять в 1970-х, когда полиция раз за разом просила американского антрополога доктора Уильяма Басса посетить место преступления, чтобы определить, как долго там пролежал труп жертвы. В конечном счёте учёный заявил полицейским, что ему приходится тыкать пальцем в небо, и было бы гораздо проще делать свои предположения, которые к тому же получались бы куда точнее, будь у него возможность наблюдать за разложением настоящих трупов в естественной среде. После долгих препирательств с местными баптистами и другими протестующими, Ему выделили участок земли рядом с университетом Теннесси в Ноксвилле, где Басс организовал свой полигон, в народе известный как ферма трупов. Здесь на тела воздействуют осадки, и их изучают, чтобы понять, как окружающая среда влияет на разложение. Эту территорию, огороженную высоким забором с защитой от падальщиков и колючей проволокой, Билл Басс назвал акром смерти в собственных мемуарах. И о ней стало известно во всём мире после выхода романа Патриции Корнуэлл, который так и назывался Ферма трупов. Я с упоением читала ранние книги писательницы и была готова отдать левую руку, лишь бы там побывать. В итоге, впрочем, мне не пришлось идти на такие жертвы. Экскурсию в это место приподнесли мне на блюдечке. Доктор Бас просил людей жертвовать свои тела для науки, чтобы помочь в исследованиях. Трупы подвергали различным воздействиям по всему полигону, и вместе со своими студентами Басс проводил тщательные наблюдения в надежде получить более точные знания о процессе разложения. Представьте ситуацию, когда полицию вызывают к обнаруженному телу. В реальном мире труп практически никогда не будет лежать на поверхности, ожидая, пока его найдут. Скорее всего, он будет частично или полностью закопан. Также он может быть спрятан в растительности либо погружён в воду. Может быть в одежде и без неё, связанный с кляпом во рту или даже расчленённый в виде разбросанных в разные места частей тела. С помощью пожертвованных тел на полигоне старались симулировать как можно больше разных сценариев избавления от трупа. Их оставляли во всевозможных, порой весьма странных условиях, подробно записывая изменения состояния со временем. При достаточно частом повторении похожих сценариев можно построить базу данных, в которой будет описано, что происходит с телом в зависимости от тех или иных условий. А после того, как полигон Басса получил известность, многие аспиранты стали сами проводить исследования трупов, почвы под, над ними и вокруг них, а также изучали селящихся в них насекомых. Некоторые устраивали собственные эксперименты в попытке изучить всевозможные факторы. которые могут повлиять на характер и скорость разложения тела. Возможность посетить полигон выпала мне в 2005 году, когда нужно было сняться в документальном фильме о моей работе. Поначалу мне эта идея не особо понравилась, и многие месяцы я отказывалась принимать участие в съёмках. Когда режиссёру Морису Мелзуку, самому настойчивому человеку, которого я только встречала, пришла в голову мысль снять часть сцен на полигоне в Ноксвилле, Месяцами он докучал мне, пускай и в очень вежливой форме, уговариваясь снять фильм о моей работе. Он терпеливо сносил все мои отказы, пока в один прекрасный день не навязался ко мне на чай. Помню, как он сидел в моей залитой солнцем оранжереи и спросил, «Не хотели бы вы поболтать с Биллом Бассом и посмотреть на его работу?» Всё-таки Моррис нашёл, за какую ниточку дёрнуть. Ещё как хотела. Я слишком любопытна, чтобы упустить такой шанс». После слегка неприятного начала наших отношений, он в итоге стал одним из моих лучших друзей. Я не любитель путешествовать и попросту ненавижу всё, что связано с международными аэропортами. Когда мы добрались до Ноксвилла после трёх самолётов, бесконечных очередей на паспортном контроле, всех этих хождений, спотыканий о чужой багаж и ревущих детей, я уже готова была кричать, чтобы успеть на последнюю пересадку из Филадельфии в Ноксвилл. Нам пришлось бежать со всех ног. Наконец, мы прибыли в университет Теннесси, где встретились с бывшим послом и его коллегами. Все были профессорами антропологии или археологии, и, казалось, больше всего интересовались костями, тому, что с ними происходит при переломе, огнестрельном ранении или при хранении в различных условиях. Мы обошли кабинеты кафедры, вежливо кивая сотрудникам, которые поднимали головы и с улыбкой здоровались с нами, но тут же возвращались к своей работе. Одна девушка провела потрясающую демонстрацию методов определения входных пулевых отверстий, а также инструментов, соответствующих различным отверстиям в черепах. Я ещё подумала, что её работа имела огромную ценность для полицейских расследований, да и учитель из неё был весьма неплохой. Билл Бас Показался мне приземлённым, жизнерадостным человеком. Рождённый в 1928 году, он начал свою исследовательскую карьеру с раскопок на местах индийских захоронений в 1950-х. Однако большую часть жизни провёл, помогая федеральной и местной полиции с опознанием человеческих останков. Это непростая задача. Американские власти имеют огромные проблемы из-за размеров своей страны и большого количества убийств. Наверное, им так никогда и не узнать, сколько именно людей убивают у них ежегодно. У американцев очень разветвлённая структура полиции, и многие управления не получают никакой поддержки и помощи от остальных. Постороннему человеку эта система кажется чрезвычайно сложной, и, судя по всему, у неё очень плохо с координацией информации. Как мне сказали, отдельные управления почти не поддерживают связь. Бил бас оказывал содействие на всех уровнях, и основанный им в 1981 году полигон стал одним из главных его достижений. По мере приближения к полигону я чувствовала нарастающее предвкушение, словно ребёнок в ожидании подарков ранним рождественским утром. Когда мы прошли тщательно охраняемые ворота, я осмотрелась вокруг. Это было прохладное место в тени деревьев, с жидкой растительностью под ногами, и чётко обозначенными тропинками, ведущими в разных направлениях. Земля с одной стороны была застлана лианами пуерарии. Это растение завезено из юго-восточной Азии и теперь считается самым вредным сорняком в южных американских штатах. Оно расползается и вьётся, оплетая всё на своём пути, так что любой предмет в итоге превращается в свой зелёный призрак. Но это лишь одна из удивительных вещей, которые я увидела, Когда мы прошли через ворота, практически сразу я оказалась на открытом участке, где были представлены тела на различных стадиях разложения. Было любопытно проходить мимо трупов, расположенных вдоль прохода в разных позах. Одни были прикрыты частично, другие полностью, а третьи лежали обнажёнными. Удивительно, насколько спокойно человек может воспринимать такое количество трупов. Меня ничто не шокировало, хотя порой и открывали зрелища, каких не увидишь ни в одном фильме ужасов. Единственным, что меня сильно поразило, было отсутствие цвета по сравнению с многочисленными трупами, которые мне доводилось видеть по работе. Крови здесь не было. Кожа, волосы, ногти всё разложилось до одинакового коричневого оттенка. Лишь свежие трупы казались настоящими. Стадии разложения трупов на протяжении многих лет используются для оценки давности наступления смерти. Тела, которые жертвуют на исследование процесса разложения, неизбежно принадлежат белым мужчинам среднего или пожилого возраста. В связи с чем выборка не кажется репрезентативной. Люди в возрасте обычно пьют больше лекарств, что, разумеется, может оказывать влияние на скорость разложения. Доноры африканского и латиноамериканского происхождения большая редкость, равно как и женского пола. И я уверена, что по полигону ни разу не жертвовали тела ребёнка. По какой-то причине темнокожие латиноамериканцы и женщины меньше горят желанием лежать у всех на виду, становясь домом для всевозможных микроорганизмов и насекомых и предметом пристального наблюдения учёных. Однако, разумеется, учёные обходятся тем, что есть. По время своей экскурсии я наткнулась только на одно тело темнокожего в лесу. И его судьба была весьма печальной. Родные не хотели платить за его похороны и подумали, что отличным выходом будет пожертвовать его тело Биллу Бассу. В другом случае человек был настолько ужасным при жизни, что семья решила наказать его после смерти. Весьма угрюмая история. Пока мы шли, одна из старших научных сотрудниц сказала, «Да, лучше к лозе не подходить, там полно щитомордников». Я как-то слышала это название раньше и решила, что речь о каких-то бабочках. Как бы не так. Щитомордник это змея подсемейства Ямкоголовые. И хотя её укус редко приводит к смерти взрослых людей, он доставляет немало неприятностей. Об этих змеях я узнала один удивительный факт. В отсутствие самца самка способна производить потомство без его участия. Её яйцеклетка дважды делится, образуя четыре клетки. две из которых объединяются в эмбрион. Таким образом, портеногенез возможен не только у беспозвоночных, но и у позвоночных. Возможно, я никогда бы и не наткнулась на эту информацию, не побывав в Ноксвилле. Однако меня ждали и другие открытия о гадком зверинце этого акросмерти. Я обратила внимание, что все работники университета носят с собой длинные палки. Позже узнала, что они сбивают ими паутины коричневого паука-отшельника. Эти пауки ядовиты и приводят в ужас большинство американцев, а у их укусов весьма серьёзные последствия. В учебниках говорится, что они не такие уж и опасные, как думают люди. Скажите это кому-нибудь, кого они окружают на работе. У меня есть три страха, которые, думаю, я разделяю со многими: боюсь высоты, пауков и змей. И два из трёх оказались теперь вокруг меня. Не беспокоили меня ни раздутые животы и лопающиеся от личинок, ни глаза и ноздри, настолько забитые яйцами, что казалось, будто их нашпеговали ватой, ни царящие там запахи, ни пустые глазницы, распахнутые челюсти, ни сползающие со скальпа волосы. Но меня определённо тревожила мысль о потенциальном тесном знакомстве с дикой живностью. Ни змеи, ни пауки в конечном счёте до меня не добрались. Однако по иронии судьбы это определённо удалось безобидному с виду растению. На мне были тонкие укороченные хлопчатобумажные брюки, и, вернувшись в гостиницу, я обнаружила у себя на ногах красные пятнышки. Они чесались, словно блошиные укусы, и болели, и я попросту не могла оставить их в покое. Уже было подумало, что где-то подхватило бразильских земляных блох, кровососущих насекомых красного цвета, которые на личиночной стадии прогрызают в коже отверстие, всасывая бульон из плоти. На самом же деле, как подтвердили местные, это был ядовитый плющ — токсикодендрон радиканс. «Та ночь была одной из самых ужасных в моей жизни. И где-то в три часа ночи я сорвала с себя пижаму, под которой на ногах оказались сочащиеся раны. Всю ночь я расчесывала их ногтями». Руководствуясь интуицией, я приняла горячий душ, усердно растирая раны щёточкой для ногтей и гелем для душа. После чего подставила ноги под струю холодной воды из крана. Эта радикальная процедура, после которой я нанесла каламиновый лосьон, успокаивающий кожу, практически сразу же подарила моим ногам облегчение. Позже я узнала, что действующее вещество растения представляет собой масло урушиол. которая прилипает к коже и одежде, и процесс заживления кожи начинается только после его удаления. Наверное, каждый американец с детства знает поговорку «Три листочка видишь ты, близко к ним не подходи». На конце стеблей у ядовитого плюща растет по три листика. Я этого никогда не забуду. Шрамы напомнят. На следующий день мы вернулись на полигон, чтобы заснять аспирантку, которая выпускалась в том году, и поговорить с ней об этом. про её исследования на фоне одного из трупов. В то утро нас заинтересовало свежее тело, которое привлекало в большом количестве мух, одними из первых наведывающихся полакомиться мёртвой плотью. Аспирантка занималась изучением сменяющих друг друга сообществ насекомых с целью составить последовательный перечень тех, что используют гниющее мясо. Как правило, всё начинается с синих мясных мух, таких как Калифора вомитория, и зелёных мясных мух вроде Lucilia sericata. Разумеется, в разных уголках мира в этом участвуют разные виды. Однако в огромном количестве мест именно зелёные и синие мясные мухи первыми появляются на свежем трупе. Они могут найти тело за считанные минуты, и самки сразу же начинают откладывать яйца во все доступные отверстия. Они инстинктивно залезают в тёмные места и порой добираются до верхних носовых ходов. Накопление любых знаний в науке происходит постепенно. Однако, когда съёмки фильма закончились, у меня сложилось чёткое мнение, что какой бы инновационный и захватывающий ни была ферма трупов в Ноксвилле, это лишь одна веха на нашем пути к пониманию процессов разложения тела. Одно единственное место в конкретном климате, на конкретной почве, в одном конкретном типе леса, никогда не приведёт к созданию всеобъемлющей модели разложения человеческого тела. Вот почему после открытия этого первого полигона в Теннесси в США были созданы ещё шесть: по одному в Северной Каролине, Иллинойсе, Колорадо и Флориде, и два в Техасе. Ещё один исследовательский полигон есть в Австралии, под Сиднеем. Учёные в Великобритании тоже пытаются открыть свою ферму Однако всегда находятся люди, выступающие против подобных затей. По крайней мере, условия на существующих полигонах сильно отличаются: температурой, влажностью, составом почвы, микробами и падальщиками. Потребуется очень много времени, прежде чем можно будет построить по-настоящему полезную прогнозирующую модель. Как бы то ни было, эти фермы трупов оказали значительную помощь в изучении процессов разложения человеческого тела. хотя к полученным результатам ис следует относиться с определённой долей осторожности. На протяжении многих лет учёные и их студенты в Великобритании и в других частях Европы использовали свиней в качестве аналогов человеческих трупов в своих исследованиях процесса разложения. За разложением свиней любопытно наблюдать, и опять-таки, между отдельными особями имеются различия. Однако я всегда сомневалась в корректности использования свиных трупов вместо человеческих. Они во многом похожи на нас, и, судя по всему, мы даже на вкус одинаковы. Но одной из преград в процессе разложения является кожа, а у свиней она гораздо толще и жёстче, чем у нас с вами. Более того, у свиней, как правило, значительно больше подкожного жира. Эти отличия влияют на состав падальщиков и микробов на ранних стадиях разложения. Подобно многим, мне доводилось закапывать свиней в разных местах в попытке объяснить определённые события. Однако я делала это лишь применительно к конкретным делам, для известного типа почвы при известной температуре. Эта работа была весьма познавательной и определённо полезной в рамках конкретного дела. Мне удалось доказать, что жертва убийства, закопанная в достаточно кислом лесном глинозёме в рождественский сочельник, скорее всего останется лежать, не обнаруженная собаками и лисами, до самого апреля. Используя традиционную методику идентификации самых крупных, самых взрослых личинок на теле, привлечённый по этому делу энтомолог заявлял, что жертва скончалась в феврале. Однако у следователей были иные сведения. Тогда ты -то меня и попросили проверить его результаты. Я использовала трёх свиней, незадолго до этого убитых для ветеринарных исследований. Их мне предоставила моя бойкая ирландская подруга Хелен Охара, изучавшая ветеринарию в Кембридже. Я никогда не забуду тот холодный, тёмный рождественский сочельник, когда мы вместе с Хелен и группой вызвавшихся помочь полицейских зарыли всё ещё тёплые свиные туши на месте преступления. Результаты эксперимента показали, что жертва действительно могла быть закопана в сачельник. Я предоставила теоретическое обоснование, связанное со свойствами почвы, и опубликовала результаты в соавторстве с энтомологом из Королевского колледжа. Этот научный труд, похоже, стал классическим, на него часто ссылались в своих работах другие. А опубликованное множество исследований закопанных свиней, которые, как мне кажется, вряд ли смогут принести настоящую пользу. Эксперименты необходимо проводить в рамках конкретного расследования, как сделали мы. Из этого простого опыта нам удалось почерпнуть уйму информации. Однако приходилось месяцами каждую неделю навещать похороненных свиней, а также постоянно считывать температуру почвы и воздуха с помощью подключённых к компьютеру термометров. Было бы определённо полезно построить надёжную прогнозирующую модель разложения человеческого тела. Проблема в том, что на этот процесс оказывают влияние множество всевозможных факторов, так что ждать её, скорее всего, придётся ещё долго. Слишком уж велико число неопределённостей, из-за которых невозможно вывести какие-то общие принципы. Вот почему, как правило, мне не очень нравится, когда какое-то тело описывают как находящееся на стадии гниения или на стадии трупного вздутия. Одни тела раздуваются на стадии гниения, Другие и вовсе не раздуваются. Для оценки давности наступления смерти существуют методики, большинство из которых связано с наблюдением за последовательностью изменений, происходящих в тканях и жидкостях тела. Одна из таких методик включает химический анализ стекловидного тела глаза. Другие основаны на изучении состава аминокислот, жирных кислот, летучих органических соединений, аммиака, мочевой кислоты. салеи молочной кислоты и многих других соединений, образующихся по истечении определённого промежутка времени. Конечно, благодаря фермам трупов было получено огромное количество информации. Однако наиболее любопытным, мне кажется, её невероятное разнообразие. Чтобы мы не узнали о процессах, которым подвергается тело человека после смерти, единственной абсолютной биологической определённостью будет сама смерть. Через несколько лет после моей поездки в Ноксвилл, режиссёр Морис Мелзак тяжело заболел раком, и какое-то время мы с Дэвидом за ним ухаживали. Неподалёку от нашего дома находилась специализированная онкологическая больница, куда мы положили Мориса, но постоянно забирали на ночь домой, окружая его домашним теплом и уютом не без помощи нашего чёрного кота Моди. Морису было всего 63, когда его загубила эта самая страшнейшая болезнь. и я до сих пор по нему скучаю. Он был изобретательным, хорошим человеком, любившим природу. Со временем и я его полюбила, со всеми его весьма эксцентричными манерами. Поездка на полигон подарила мне друга, и после неё я стала глубже понимать, насколько мало мы знаем о том, что происходит с нашими собственными телами после смерти, а также сколько ещё узнать предстоит. Как уже говорилось, вариантов... От гниения до мюмификации множество. И словно в доказательство этому мне в голову приходит одна история. Возможно, из-за того, что случилась она в Уэльсе, рядом с местом, где я родилась. Там была одна семья, жизнь которой строилась вокруг паба, которым она владела. Этот паб принадлежал семье очень давно и был в центре всего происходящего в маленькой Уэльской деревушке. Местом встреч общественных мероприятий, праздников и поминок. Рядом с ним стоял дом, где жили владельцы и пристройка с мансардой, которая использовалась главным образом для хранения ящиков и бочек на нижнем этаже. На протяжении многих лет отец и мать этого семейства руководили пабом вместе, а затем их сын и невестка примкнули к общему делу. А потом пропала жена главы семьи, и всё изменилось. Люди пропадают постоянно. Практически всех этих людей в итоге находят, и большинство возвращается к своей жизни. Вместе с тем, всегда будут дела о людях, которые умерли или исчезли навсегда при каких-то странных обстоятельствах. Когда пропала жена, владелец паба обратился в полицию, и там занялись формальными поисками. Полицейские связались с друзьями и родственниками, даже отдалёнными, в честной надежде, что кто-то мог видеть пропавшую. Вовсему Уэльсу и за его пределами ответ был один. Она никому не попадалась на глаза. По словам мужа, он был уверен, что она уехала за границу, потому что они не особо ладили, и ему просто пришлось с этим смириться. Шли годы, от жены не было ни слуху ни духу. Она словно растворилась в воздухе. Тем не менее, в деревне были и те, кто не верил владельцу паба, и вокруг него ходили разные слухи и подозрения. Многие считали, что он разделался с женой, однако доказательств никаких не было. Поиски закончились, интерес в итоге пропал, и жизнь вернулась в старое русло. Про исчезнувшую хозяйку позабыли, и люди, включая владельца паба и его сына, просто продолжили жить своей жизнью. Через 20 лет после исчезновения жены владелец паба скончался, и его сын захотел перемен. Вместе с женой они решили перестроить старый паб сделать его ещё популярнее и немного оживить бизнес. Кранилище Бочек с неиспользуемой мансардой всегда ему не нравилось. Казалось, что этому месту можно найти применение получше. Забраться на мансарду можно было лишь по старой лестнице, которая вечно стояла за бочками. Однажды в выходные, закрыв заведение, он решил взглянуть на состояние верхней части здания. Поднялся по лестнице, и когда его глаза поравнялись с полом мансарды, Увиденное шокировало его настолько, что он чуть не свалился. Всё-таки его мать никуда не сбежала. Так случилось, что на момент обнаружения тела я была в Гвенте, в гостях у своей матери и её мужа, мужчины, за которого она вышла спустя многие годы после развода с моим отцом. 2 дня я всячески старалась с ней не ссориться и только обрадовалась звонку из полиции. Пап был не особо далеко. и я могла за несколько часов съездить туда-обратно. Сын владельца нашёл свою мать в мумифицированном состоянии, всего в паре метров от того места, где лестница касалась пола мансарды. Когда пришла моя очередь взбираться наверх, глазам предстал скалящийся череп, завёрнутый во что-то похожее на старое покрывало. Казалось, он смотрел прямо на меня. Следом поднялся судмедэксперт. Мансарда выглядела заброшенной до безобразия. Лющ пророс сквозь дыры в крыше и стерился вдоль деревянных балок. Всё было ужасно грязным и пыльным, прямо как в какой-то постановочной сцене из фильма ужасов. В день своего исчезновения женщина, видимо, решила, что смысла жить больше нет. Забравшись на чердак, она легла и проглотила горсть таблеток. Уставя бутылка, выскользнувшая, должно быть, из её безжизненных рук, лежала рядом с телом. Збоку стояла бутылка из-под молока с широким горлышком из тех, какие делали раньше, с мутными изнутри стенками. Где-то в метре от неё в грязи валялась вставная челюсть. Судмедэксперт предположил, что после всех этих таблеток и молока женщине начало сильно тошнить, и вставная челюсть вылетела изо рта. Тело не было завёрнуто в покрывало. Это оказалось шерстяное полупальто, а голова лежала на свёрнутом мешке. Очевидно, ей было не до удобства. Просто хотелось свести счёты со своей непростой жизнью. Подобно раненному животному, она заползла в укромное место, чтобы незаметно умереть. Несмотря на дырявую крышу, на чердаке было необычайно сухо, и его постоянно продувало ветром. Благодаря этому её тело быстро высохло, не успев раздуться и разложиться. Женщина превратилась в высушенную мумию. Фермы трупов определённо предоставили уйму полезной информации. Однако в жизни единственным предсказуемым фактом о трупах казалось была их полная непредсказуемость. После смерти тело этой женщины разлагалось совершенно не так, как другие жертвы в моей практике, брошенные в лесу, канаве или просто оставленные в своём кресле. Кишечная микрофлора умершей должна была способствовать разложению изнутри. Однако позже Нам удалось обнаружить останки внутренних органов. Мухи, судя по всему, до неё добрались, потому что вокруг тела валялись останки куколок, из которых уже давно вылупились взрослые мухи, навсегда улетев с этого чердака. Должно быть, вскоре её тело высохло настолько, что перестало привлекать новых мух для откладывания яиц. На следующее утро я пришла в больничный морг в Кардифе на вскрытие мумифицированного тела найденной женщины. В ходе каждого вскрытия удаётся узнать разную информацию о жизни и смерти умершего человека. И в кое-то веки мне выпало работать над трупом, от которого не воняло. Вместе с тем, у этой истории о самоубийстве на чердаке есть мрачный эпилог. Когда тело вскрыли, судмедэксперт, не веря своим глазам, достал из грудной полости то, что принял за бусы. Я была потрясена увиденным не меньше его, хотя сразу поняла, с чем мы имеем дело. Это был высушенный кишечник крысы, с оставшимися в нём фекальными комочками, отстоявшими на одинаковом расстоянии друг от друга, словно бусины на нитке, что придавало ему чуть ли не комичный вид. Поковырявшись повыше в глотке, я достала прекрасный маленький крысиный череп. Мы можем предполагать, что произошло. Возможно, объевшись человечиной, которая к тому моменту была насыщена барбитуратами, Грызун отравился сам и умер внутри своего кокона из плоти. По-настоящему странным было то, что больше никаких крысиных костей мы не нашли, куда даже делся весь остальной скелет. Неужели какой-то другой падальщик, возможно, кот, нашёл крысу в грудной полости и скрылся со своей добычей, оставив на месте голову? Это было дело матрёшка, в котором одна драма скрывала в себе другую. Процесс гниения может быть замедлен различными факторами, как естественными, так и искусственными. Яды вроде мышьяка и стрехнина способны затормозить разложение, равно как и антибиотики и другие лекарства. Однако условия внешней среды на момент смерти тоже могут сохранить мягкие ткани. Естественно образовавшиеся мумии, подобные этой, способны при подходящих условиях сохраняться тысячи лет. В 1991 году два немецких туриста шли пешком вдоль австрийско-итальянской границы через отстатские Альпы. Когда наткнулись на мумифицированный труп в такой хорошей сохранности, что решили бы то он принадлежит недавно скончавшемуся альпинисту. Нижняя часть тела вмёрзла в лёд. Однако выше торса мужчина остался практически таким же, как и в день своей гибели. Альпинисты связались с полицией, и местная жандармерия прибыла, чтобы забрать труп. Его доставили на обследование судебному эксперту, расположенному поблизости Инсбруке. Здесь-то и выяснилось, что телу по меньшей мере 4000 лет. Эсти, как прозвали этого мужчину, пролежал в горах со времён неолита. Это был человек каменного века. Низкая температура и сильные ветра сохранили не только его мягкие ткани, Но и одежду, и обувь, лук и стрелы, еду в его сумке, а также сухие грибы, которые он носил для розжига. Анализ содержимого желудка пролил свет на его последнюю трапезу, а в его лопаточной кости застряла стрела, которая, как было недавно установлено, послужила причиной его смерти. Мы разлагаемся только при условии, что среда внутри и снаружи тела способствует росту и активности микроорганизмов. Если же их жизнедеятельность оказывается подавлена, может сформироваться мумия. Многие такие мумии были найдены в степях Азии и горах Южной Америки, где экстремальные условия препятствуют микробной активности. Если для определения точного времени убийства человека нельзя полагаться на стадии разложения, то следует использовать какие-то другие признаки. И на этот случай экологи-криминалисты Припасли в своём арсенале ещё одно мощное оружие. Целое царство микроорганизмов, появившихся на земле задолго до рыб в океане, до насекомых в воздухе и животных с растениями на суше. Они повсюду: в почве, внутри и снаружи растений и животных, в наших садах и огородах, в наших домах, а также внутри нашего тела и на нём. Зачастую они оказываются источниками самой важной информации. Речь идёт о грибах.